Глава 10. Земляне направились к Сусае, доложил Сирион, опустился на одно колено и склонил голову. Что прикажете, мой король? Следите за ними, не отрываясь от свитков, приказал Такет. если попытаются связаться с мятежниками, сразу сообщите мне. Воин поднялся и коротко поклонился. Слушаюсь. Когда он удалился, Эрент приподнялся с кресла и поинтересовался: "Считаешь, что клан Олан унизится до союза с землянами?" "Не исключаю такой возможности", отложив свиток, равнодушно произнес Такет. Люди на кораблях не переставали маячить неподалеку от Нуниана. Но как они могли это делать? Эрент приблизился к столу и оперся руками. "Ты же выслал всех со станции, Ученых». не поднимая головы от записи, буркнул король. Я и клан Олон выслал с Усая, но это не означает, что люди Валанты не следят за каждым моим шагом. То есть кто-то оставался? озадаченно покачал головой Эрент. «Земляне думали, что драконы не видят их корабли. Коротко усмехнулся Такет. Считали, что их технологии способны обмануть нас. Сервен их не переубеждал. И я тоже не спешил. А ты, хитрец и интриган, подался вперёд Эрент. Так скоро превратишься в своего отца. Сочту за комплимент, холодно отозвался Иха. Он и был, вздохнул Эрент. Я понимаю, что земляне могли рискнуть обойти твой указ и приблизиться к Сусае, чтобы искать защиту у твоего врага. Но зачем это валанты? Они лишь люди, без своих машин слабее кассаде. Не все, тихо возразил Такет. Думаешь, они выяснили секрет розы? Насторожился Эрен, ты поматал головой. Нет. Она не из тех, кто будет платить злом за добро. А ты сердце не пожалел, отпустив свою пару. И ей могли не оставить выбора. Король откинулся на спинку трона и встретился взглядом с другом. Не забывай, на что она пошла ради своего сына. Не верится. упорствовал Вэлент. Роза хорошо относилась к Айкэну. Не была высокомерной или раздражённой, всегда искала компромисса. "Довольно", оборвал его Такет. Говорить о Хали было больнее, чем думать о ней. "Я исхожу из худшего варианта. Это гораздо лучше, чем оказаться перед смертельной неожиданностью". "Ты прав, как всегда". признал тот, и не рискуя дальше тревожить рану друга, перевёл тему. «Не отвезти, а Тайка". "И если соскучился, так навести его". Пошев плечами, Такет снова вернулся к бумагам, но продолжал ворчать. Глава клана Урион не в темнице, а в нашем родовом имении. Мицы откроют тебе портал. Нет уж, спасибо, хохотнул тот. Ты забываешь, что я теперь косадие, хождение магическими тропами вредно для моего здоровья. Меня даже от твоих порталов мутит и укачивает. А она с самого начала спокойно переносила перемещение. Задумался король Но я не обратил на это внимания. И я тебя понимаю, хитро покосился на него Эранд, когда посмотрел в зелёные глаза Розы, сам едва не потерялся в их колдовском умочите. "Да", резко выпрямившись, хищно прищурился Такет. "И я помню, как ты просил отдать её тебе. Стой, стой", смеясь, Эранд выставил ладони. "Не ревнуй, а то почти искришься". "Я ревную". Приподнял брови король и покачал головой. Ты ошибаешься. «Не имею права, она не моя. Тебя глаза выдают, снисходительно сообщил друг. Они светиться начинают всякий раз, когда речь заходит о Хале. В любом случае мы никогда больше не встретимся, завершил Такет сложный разговор и поднялся. Мне пора на вечерний прием, а ты поезжай к Кайкнуру. Не хочешь порталом, бери карету. Я тебе так надоел, ехидно уточнил Эрренд. Избавляешься от меня? Хочу немного побыть в одиночестве, согласился король. «Будто иначе, когда я рядом. Глядя в спину удаляющемуся королю, прошептал Эрренд: Без розы ты бесконечно одинок. Пробуждение было более легким, чем вчера. Конечности ещё выкручивало, но я могла пошевелиться. И это радовало. Речь тоже потихоньку восстанавливалась, но мне казалось, что всё проходит слишком медленно. Я так рвалась к сыну, мечтала увидеть его, убедиться, что с Ником всё в порядке. Какое в порядке? Ладно, меня засунули в криокамеру без должной подготовки, но как они могли поступить так с ребёнком? В душе поднималась очередная волна безысходной ярости. Что-то полыхнуло и со стороны оборудования посыпались искры. Доктор, вытягнувшись, прикрыл голову руками. Вы из России? вспомнив Котовского, удивилась я. Как узнали? убедившись, что искры больше не летят, нервно улыбнулся док. Мой кот, то есть мой знакомый, так выражался. Простите, смутился мужчина и провёл дрожащей рукой по седым волосам. Что вы? вздохнула я и затасковала о коте. Мне приятно о нём вспомнить. Я не знаю, что с Ка жифля. Когда мы виделись в последний раз, он был не в лучшем состоянии, а я не заметила этого. И сейчас меня мучает совесть. Вдруг я могла бы помочь. Бесполезно страдать потому, чего не исправить. Поучительно произнес Док и глянул на часы. И почему он так задерживается? Вы кого-то ждёте? Мгновенно насторожилась я. Местного лекаря, неохотно сообщил он. Мистер Рисс приказал поставить вас на ноги как можно скорее, но всё, что я мог уже сделал, поэтому Сэм обратился к местным. Не лекаря, поправил я. Их называют целителями. Но вы не думаете, что он мне поможет? Меня спасёт лишь кровь дракона. В любом случае он обязан попытаться, безапелляционно заявил Док. У нас договор. О, а вот и он. Проходите. Мы вас заждались. Он с улыбкой направился навстречу гостю, которого мне не было видно. Лишь когда тот приблизился, я взглянула в серые глаза и поперхнулась. Луин. Здравствуй, Роза, знакомо ухмыльнулся он. Рад, что мистер Рис все же прислушался к моим рекомендациям.